и ягай первый хранитель москва тысяча пятьсот семьдесят первый год Москва горела. Нарядные боярские терема и старые развалюхи черни пылали одинаково ярко, различаясь лишь высотой огненного столба и числом погибших. Во время своего безумного бега по городу Никитка повидал уже немало мертвяков, куда больше, чем за всю прежнюю жизнь. Кого придавило упавшими на землю обгорелыми бревнами, кто задохнулся? Кто не нашел выхода из огненной ловушки и сгорел заживо? Столько же, если не больше, было тех, кто и взаправду обезумел. Черные от сажи, покрытые ожогами, с дикими, будто провалившимися глазами, бабы и мужики дрались за то, чтобы пробиться к дальним от татарского войска воротам или броситься в спасительную воду Москвы-реки. От застилавшего неба дыма день обратился в ночь. Деревья, еще вчера покрытые молодыми зелеными листьями, тянулись вверх выгоревшими скелетными ветками. Раскаленный, словно в кузнечном горне воздух, разрывал грудь. Летевшие отовсюду искры огненными мухами жалили лицо, поджигали одежду и волосы. Узкие кривые улочки превратились в настоящую западню. У Города Никитка не знал, а коли бы и знал, все равно бы потерялся. Иные улицы еще в самом начале пожара были заперты рогатками, на других бушевал огонь. Какая-то в обезумевшая баба, пытаясь спастись, С силой пихнула Никитку в спину, и тот, запнувшись, упал в горячую золу. Подняться толком не дали. Следом за бабой устремились еще с десяток человек. Кто-то наступил на руки, ткнул в живот, сбив и без того запалившееся дыхание. В довершение чья-то обутая в драны лапоть нога прибольно наступила на лицо. Никитка все еще барахтался в зале, когда раздался грохот рушившегося терема. Страшные черно-огненные бревна. покатились на Никитку, и тот замер, зачарованно глядя на них. Вот они все ближе и ближе. Эх, вот бы сейчас, батькин щит, я бы тогда... Перед глазами словно сам собой возник щит, тяжелый, круглый, с большой шишкой посередине и серебристой насечкой по краю. Когда же пылающее бревно рухнуло на Никитку, он вскинул руку, собираясь не то перекреститься, не то и в самом деле закрыться заветным щитом. Чья-то сильная рука дернула Никитку за шиворот и легко, как кутенка, вздернула в воздух. Голоса, прежде доносившиеся откуда-то издалека, стали хорошо слышны, и это окончательно убедило Никитку, что помереть он еще не успел. Открыв глаза, он, сколь было можно, завертел головой. Перед ним стояли двое. Точнее, один стоял впереди, а второй чуть сбоку, потому как именно он держал Никитку за шиворот. Тот, что впереди... Казалось только, что вышел с царского пира. Белый парчевый кафтан заткан узорами и подхвачен белого же цвета кушаком, серебряной бахромой. На голове мурмалка с жемчужиной запоною и белым пером. По всему, видать, знатный боярин. И не изморался он на пожарище, вот что подлинное диво. Эй, маленький колдун, ты чьих будешь? спросил тот, что сбоку. Длинный весь в черном, по виду он походил на опричника. Не маленький я, Обиделся Никитка и попытался вывернуться из рук Черного. «Куда там?» Тот даже не шелохнулся. «А на колдуна ты, значит, согласен?» С усмешкой спросил боярин. «Отпустите его, Артега», — приказал он. «А ты рассказывай». Черный с диковиным именем поставил Никитку на земь. Но руку сразу не отпустил, лишь убедившись, что тот не собирается давать деру. «Никитка я, Васильев сын, Звягин», — ответил Никитка, Поклонившись боярину большим обычаем. С батюшкой из-под Тулы приехал. Дворянина он служил, и его в царев разрядный приказ вызвали. Неместный, значит, усмехнулся боярин. А кто тебя там учит? Батюшка и учит, и грамоте, и тому, как царскую службу нести, отчитался Никитка. Еще и самородок. Очаровательно. Необученный чел с таким мощным щитом? спросил Черный, повернувшись к боярину. Возможно ли это? вы же видите артега челы способны удивить любого боярин задумчиво взглянул на никитку знаешь ли что с тобой произошло кажись бревно мимо пролетело мимо боярин засмеялся на тебя не одно бревно а добрый десяток упал мы с артегой все лично видели как же тогда ошарашенно проговорил никитка я ж все просто юноша ты маг или как принято сейчас говорить колдун и спасься, применив заклинание щита. Раз тебя этому не учили, значит, ты сотворил его, не сознавая того, что делаешь. Это значит, что ты можешь стать сильным магом, если, конечно, станешь учиться. Но я... Темный, оставь отрока». Никитка аж вздрогнул, потому что, увлекшись разговором с боярином, не заметил подошедшую к ним женщину. В отличие от боярина, ее добротная одежда местами была замарана и прожжена огненными искрами. «А вот и ведьма, твоя защитница», – усмехнулся боярин. «Никитка, ступай сюда», – позвала женщина. И, к своему удивлению, Никитка узнал в ней двоюродную тетку по отцу. Прошлым летом она на две седмицы приезжала к ним в гости. И все то время Никитка не мог отделаться от ощущения, что тетка пристально за ним наблюдает. Как же она нашла его здесь, среди пожара? И почему этот боярин назвал ее ведьмой? «Ступай, ступай», – боярин, кажется, потерял к Никитке интерес. «Идемте, Артега, юный человеческий маг не останется без учителя. Открывайте портал к цитадели». Черный молча кивнул, и уже в следующее мгновение рядом возник диковинный черный вихрь, где разом исчезли и сам черный, и нарядный боярин. Никитку аж завидки взяли. Как у них ловко все получается. Он подошел к тетке. «Ты вправду ведьма?» – спросил он. «Научишь меня колдовать, как они?» Александрова Слобода 1581 год. «Никита, демон, заснул, что ли?» Голос царя прозвучал подозрительно. «Эдак к царю любой бродяга проскользнет, а ты и не шелохнешься». «Прости, государь, настороже я», – отозвался Никитка. «Еще бы не так, кузнечный молот наготове и может быть в любой момент приведен в действие, а что не ответил царю сразу, так это потому, что отвлекся на поставленные вокруг царских покоев серебряные колокольчики». Глупо было использовать этот аркан, когда кругом так много людей. Еще бы шаровой молнии ударил, чтобы вернее свою дурость показать. А мне кажется, что спишь. Царь кинул на Никитку хмурый пристальный взгляд Эх, государь, наш батюшка Иоанн Васильевич, не от того молчал твой государев-телохранитель, что долг свой забыл, или вовсе пренебреком, а от лишнего усердия. Третью седмицу лишь в Дворцовой страже, а возле самого царя так и вовсе второй раз. Но царю так не скажешь, оттого Никитка и вытянулся во весь рост и глаза для пущей убедительности вытаращил, дескать, не сплю я, царь-батюшка, сам зришь. Несмотря на возраст, царь был еще высок ростом. Годы ссутулили его, оставили глубокие морщины на желтоватом сухом лице, но украсть царственную осанку не смогли. Сейчас Иоанн Васильевич смотрел на Никитку сверху вниз и ожидал ответа. «Не смею я в твоем, государь, присутствии спать, да и никто не посмеет!» Никитка низко поклонился царю. а молчал я, потому что шорох за дверью услышал. Вот и вслушивался, чтобы твою государеву милость не тревожить. На царевом лице появилась усмешка. «Неужто твои колдовские штуки так плохо помогают наше государево здоровье беречь? Какие...» Закашлялся Никитка. Лицо словно костром ожгло. Откуда царь мог вызнать обо всем? «Дурак, ой, дурак ты, Никитка, хоть и колдун!» – покачал головой царь. «Или впрямь думаешь, что царю про волхование ваше ничего не ведомо, Или про нелюди бесовских, что рядом с нами живут?» Никитка упал царю в ноги. «Прости, великий государь, не злого умысла ради, а только для службы тебе!» Царь сел в глубокое, украшенное рыбьим зубом кресло и задумчиво взглянул на валявшегося посреди горницы Никитку. «Сие мне тоже ведомо, как и род твой, и славные деяния на ливонских порубежьях, потому и взяли тебя в дворцовую стражу, что царю ты верен, а не бесам. Прежде тебя мне и другие колдуны служили, пока они людям не продались». Об этом Никитка был наслышан даже в Ливонии. Продались царские маги великим домам или попросту чересчур сдружились с жителями тайного города, кто теперь скажет, казнили их по цареву приказу за колдовство и вся недолга. От этих воспоминаний Никитку снова бросило в жар, словно у самого костер под ногами развели. Государь, разом севшим голосом проговорил он: «Прости дурака, не ведал, что творю». А мне дурак в колдунах не нужен, стукнул посохом царь. На то, что ты есть, понял? Понял, государь. Как не понять? Прикажи и все для тебя сделаю. Никитка осмелился повернуть голову и взглянуть на царя. Тот задумчиво пощипывал бороду и пристально смотрел на Никитку. «Языкам, иноземным учен?» – неожиданно спросил он. «Выучусь». Обещание вырвалось само собой. Неспешное царево раздумье ужасало больше, чем то давнее московское пожарище, больше, чем кликнутая стража и стычка с товарищами. Взгляд Иоанна потемнел, что, как говорили среди царевых телохранителей, предвещало вспышку гнева. Никитка вздохнул, сглотнул, перехвативший горло ком, и как был на коленях, подполз к царю. «Что скажешь, царь-батюшка, то и сделаю», – проговорил он. «Стану верным мечом в твоих руках. Хочешь, направь против людей, Хочешь, против иных врагов». «До меча еще дослужиться нужно», – негромко проговорил царь. «А пока что с тебя и плети довольно будет. Решено. Испытаю тебя. А уж там получишь по заслугам». Царево обещание прозвучало жутко, но Никитка с облегчением выдохнул. Ступай, продолжил царь, скажи, чтобы вместо тебя кого другого прислали, а сам никуда из слободы не отлучайся. Вызова моего жди. За Никитки пришли только через три дня. За то время он вконец извелся, не зная, что делать, то ли бежать прочь, то ли явиться, как и обещал по цареву зову. Бежать? А куда бежать-то? Ни курбский чай и ни иной боярин никто в Литве с распростертыми объятиями не ждет, да и слово царю дал. Не гоже от него отказываться. А еще, если уж совсем честно признаться, грызла Никитку любопытство такой силой, что порой напрочь страх отбивала. Что же такое есть у царя, чтобы настоящего мага испытать? Будь они сейчас в Москве, можно было бы наведаться в теткин, то есть теперь уже в свой дом, потому как тетка прошлой зимой померла, отписав Никитке свое владение. А тут Майся в молодечной с иными царскими телохранителями жди вызова. Тоска. Среди ночи его кто-то сильно ткнул в бок. Не разглядев в потьмах шутника, Никитка отмахнулся и пообещал оторвать уши, посмевшему его разбудить. «Царь тебя кличит, негромко сообщил незнакомый голос. «Тотчас. Поедешь, Али, про уши передать?» «Иду». Не зажигая лучины, чтобы ненароком не разбудить товарищей помолодечной, Никитка собрался. Гонец ждал его в синях. «Проводить тебя велено», – пояснил он. Велено так велено, спорить Никитка не стал и отправился вместе с царским гонцом. Слобода невелика, идти недалеко, так что, несмотря на холодную осеннюю ночь, Никитка даже зазябнуть не успел, хоть и вышел в легком кафтане. Царь уже ждал его в небольшой келье, освещенной одной свечой, отчего его лицо казалось личиной, на которой жили только глаза. «Явился», – проговорил он в ответ на поклон. «Не сбег». «Проплеть-то помнишь?» Никитка снова поклонился, стараясь не обращать внимания на двусмысленность царских слов. «По приказу твоему, царь-батюшка, что хочешь сделаю и в любое время», – ответил он. Царь медленно наклонил голову. Теперь глаза его казались черными, бездонными провалами. «Вот и ладно, приказ мой выполнить нужно любой ценой. Выполнишь – значит прошел испытание, станешь моей государевой плетью, а не выполнишь – не взыщи». Дверь отворилась, и в келью вошел еще один человек, в немецком платье. Поклонился царю и встал чуть впереди Никитки. Будто того тут и не было. Сбоку были видны только бритый подбородок и круглый, похожий на жернов, воротник. «Фаше царское величество», – важно заговорил он, – «толких лет вам! Я очень рад, что вы, наконец, посвали меня!» По немца Никитка не удивился. Много их набежало в Александрову слободу. Кто книги переводит, кто в войске служит, а кто и просто так возле царя ошивается. Лазутчик ли, обычный ли проходимец, не разберешь. И тебе здравствовать, Рудольф Вайс, — ответил царь. Пришло твое время. Добро послужишь мне, награжу. Ежели худо... О, нет-нет, я не есть служить хуто. Надменно, как показалось Никитке, ответил немец. Вот и славно-ка так, — продолжил царь. «Вот в напарнике тебе даю своего телохранителя. Воин он добрый и мне верен. Никитка, подойди ближе». «Я не работать с чужими», – замотал головой немец. «Нет, это не есть возможно». Повинуясь царю, Никитка сделал шаг вперед и только сейчас, разглядев лицо немца, замер, сжимая кулаки. И то ладно, что без сабли был. Сдал ее, как и положено, при входе в царские покои. «Немец-то...» Память услужливо подбросила, виденное в Ливонии. Вырезанные немцами селения Эстов и Ливов только за то, что добром встречали русских ратников. Маленькая в три двора деревушка, где он с товарищами ночевал, перед тем, как идти в сторожу, через несколько дней превратилась в пепелище. Рыцари заживо сожгли в домах всех, кто там жил. Вернулась сторожа, а не единственной живой души, только псы воют на пустом пепелище. И немец этот непростой искатель выгоды, а маг, как и сам Никитка. Сталкивались уже в бою, и простом, и магическом. От его дыхания дракона пол старожи полегло, если не больше. Эх, достать бы сейчас этого немца, но нельзя, царь иного хочет. Ишь, чего вздумал, не работает он с чужими, усмехнулся царь. Награды моей хочешь? Значит, выполнишь все, что я прикажу». «Никита, тебе тот же приказ будет, с немцем этим в напарниках. Не нравится он тебе, как я вижу». «Исполню я твой приказ, царь-батюшка», – коротко ответил Никитка. «О, косутарь», – немец поклонился царю, – «фелика твоя мудрость, Ты любого заставишь служить себе. Пусть будет твой телохранитель». «Вот ладно», – царь кивнул, – «слушайте мой приказ, колдуны. Нужно спрятать ларец, да так, чтобы он людям не достался». а я в любое время мог найти его и открыть вот этим ключом». Он показал небольшой прорезной ключ. Никитка протянул руку и столкнулся с немцем, который тоже хотел взять ключ у царя. вас разобрала, засмеялся тот. «Ну да ничего, она может и к лучшему. Ты, немец, ключ возьмешь, а ты, Никита, ларец». «Вон на столе стоит. От него ключ-то». Взяв ларец, Никитка понял, что тот пуст. Поймав его удивленный взгляд, царь усмехнулся. «Наполнять я его после буду, если, конечно, вы со своей задачей справитесь. Ступайте оба». Оказавшись на дворе, Никитка заговорил, уже не скрывая неприязни к немцу. «Поспешить надо на. царь-батюшка ждать не любит, да и вообще, мне нужно подготовиться», – важно ответил немец. «Твое тело меня охранять, раз уж ты телохранитель». Никитка снова сжал кулаки, догадался, немец его не помнит, мало ли с кем на войне сражался. Обидно стало, но делать нечего. Царев приказ слышал? На рассвете поедем, решил немец. Лошадей восьми и шти меня. У главных ворот на рассвете, закончил переговоры Никитка и резко развернувшись, зашагал прочь. Сборы были недолгими, переодеться в дорожную одежду, захватить оружие и несколько артефактов. Гораздо дольше времени Никитка провел на конюшне, выбирая подходящих для сегодняшнего дела лошадей. И себе, и немцу он выбрал выносливых нагайцев, подобрав таких, на которых уже не раз ездил. Глядишь, и пригодится. Снарядив лошадей, он отправился к главным воротам. Немец уже был на месте. Он хмуро зыркал настоящую у ворот стражу, видимо, чем-то не угодившую ему. Подошедшего с лошадьми Никитку он одарил не менее хмурым взглядом. «Почему такие плохие лошади?» – спросил он. «Неужели у царя нет бравых скакунов?» «Лошади хорошие», – ответил Никитка. «А по нынешнему бездорожью так и вовсе отличные». Подумав, немец кивнул. «Хорошо, ты прав». Тотчас выехали за ворота. Какое-то время ехали молча по дороге. Немец о чем-то думал. Никитка же попросту присматривался. Когда из виду исчезли стены слободы и куполы ее храмов, а лес вплотную подступил к дороге, немец натянул поводья. «Что тебе царь обещал за выполнение его приказа?» – спросил он. «Не твое дело», – буркнул Никитка. «Да ты что ж, по-русски свободно говоришь?» – сообразил он мгновением позже. «По что тогда притворялся?» «Так проще. Все думают, что я их плохо понимаю и говорят не стесняясь», – усмехнулся немец. «А я их слушаю и, как у вас говорится, на усмотаю. смотаю. Так что тебе царь обещал?» Я же сказал, не твое дело. Он что-нибудь про... Немец чуть замялся. Книги, говорил? Книги? Да, старинные книги. У царя собрана большая библиотека. Там много всяких редкостей. Про то, что Иоанн Васильевич большой любитель книг, в Москве только глухой не слышал. Недаром же он перевел в Слободу свой в печатный двор. Но немца, судя по всему, интересует что-то иное. Никитка снова вспомнил Ливонию. Книги ему, гаду, понадобились. «Да, книг у государя много. Слышал я, что там многие и многие сотни книг», уклончиво ответил он. Немец нетерпеливо мотнул головой. «Ты не понимаешь. Обычные книги, будь их, не сотни, а тысячи, не столь ценны, как те, о которых говорю я. Их царь держит в тайне, но слухи все равно идут. Ты же маг, ты должен знать, разве нет?» Он стал рассказывать. Что-то из его рассказа Никитке было известно куда как лучше. Чай Москва-то поближе к тайному городу, чем немецкие земли. А что-то он слышал впервые. Говорят, что в царской библиотеке есть книги, самих асуров. Представляешь, какая в них сила. Тот, кто получит эти книги, станет сильнейшим магом на свете. «И что ты хочешь?» – спросил Никитка. «Как что? Просить царя познакомиться с его библиотекой?» – ответил немец. Хоть он и смотрел прямо в глаза, но веры немчину у Никитки не было. Не случись до того событий в Ливонии, может и поверил бы, но сейчас... Нет, ни за что. Надо дело сначала сделать, а уж потом о награде думать, проворчал он. Ты прав. Немец спешился и, ведя лошадь в поводу, пошел к лесу. Никитка поспешил следом. Пройдя несколько шагов между деревьями, немец досадливо тряхнул головой и сотворил поисковый аркан. «Примерно в десятой части мили отсюда есть подходящее место для нашего дела. Идем, и быстрее». Быстрее идти не получилось. Лес был густой, лошади то и дело упирались, не желая идти вперед. К тому же пришлось сильно забрать в сторону, чтобы обойти череду поваленных деревьев. Наконец, взмокшие и уставшие, они выбрались на небольшую поляну. Едва заприметив прогалину в деревьях, Никитка понял, почему немец так стремился сюда. Здесь ощущалась сила. Окружающие поляну деревья были куда мощнее своих соседей, а трава на поляне ярко зеленела, несмотря на приближающийся покров. Вряд ли кто из магов мог использовать эту силу как источник, но вот магию она усиливала. Любой сотворенный аркан здесь становился мощнее и боевой, и целительский. О таких местах Никитка только слышал от покойной тетки, сам никогда прежде не видел. Выходит, немец знал об этой поляне или чувствовал ее? «Ты ведь думал над тем, как выполнить приказ царя?» спросил немец, успевший обойти поляну кругом. «Какой думаешь применять аркан?» «А тебе-то зачем?» нахмурился Никитка. «Чтобы противоречия арканов не случилось дубина!» огрызнулся немец. «Давай сюда царский ларец!» Никитка снял седла, притороченный ларец и бережно поставил его на траву. Была у него еще одна мысль, которой он делиться с немчином не торопился. Ларец невелик, много там не спрячешь. Царь же про испытания говорил и про то, что колдуну не гоже дураком быть. Что если к закрывающим арканам добавить еще один, чтобы изнутри этот ларец стал больше, чем снаружи? Между тем немец достал из кармана врученный ему царем ключ и открыл ларец. Тот и в самом деле был пуст. Немец сдвинул ларец немного в сторону, потом стал выдергивать по кругу траву и расставлять вокруг привезенные в переметных сумках черные свечи. Никитка помогать не собирался. Не по что в чужую магию вмешиваться. Его заклинание не требовало дополнительной подготовки, так что он просто наблюдал за немцем. Закончив с травой, тот вынул кинжал и принялся что-то вырисовывать на земле. «Я готов», — сказал он наконец. «Начинаем». Никитка молча кивнул и отошел в сторону. Что-то в действиях немца его тревожило, но он никак не мог понять, что именно. Знать бы, что там такое нарисовано. Отодвинув тревогу подальше, Никитка взялся за работу. Первым делом он наложил на ларец расширяющее заклинание. Теперь туда вошла бы не пара пригоршней монет или драгоценных каменьев, а содержимое доброго десятка больших напольных сундуков. Теперь нужен неухватный замок. Едва только Никитка завершил аркан, как в лицо ему метнулся кинжал, которым немец только что рисовал по земле. Спас только щит, впервые выручивший при пожаре во время нашествия Девлетгирея и ставший за эти годы продолжением самого Никитки. Кинжал отлетел в сторону, а в ответ немцу полетела эльфийская стрела. Немец отзеркалил ее, и Никитке пришлось упасть на землю и усилить свой щит. Зная, что в арсенале противника есть дыхание дракона, он торопился, и именно это мешало ему вести бой разумно. Еще несколько стрел и шаровых молний только потратили его магические запасы, но не принесли победы. Никитка осторожно выглянул из-за деревьев, куда он отполз во время боя. Немец осторожно возвращался к ларцу, в любой момент готовый отразить атаку, а напуганные лошади беспокойно ржали по ту сторону поляны. Ну да, лошади. никитка особым образом свистнул и привычные к такому управлению нагайские кони поскакали прямиком к нему немец вздрогнул от свиста отвлекся на приближающихся животных чем незамедлительно воспользовался никитка повторив первый прием своего противника валявшийся в стороне кинжал вонзился немцу в шею захрипев тот попытался остановить хлынувшую кровь но упал на землю уже не опасаясь нападения никитка выбрался из своего укрытия и подошел ближе Кровью было залито все вокруг, включая царев Флорец. Но внимание привлекло не это, а то, что вычерченный на земле рисунок словно бы засветился, напитавшись кровью, а черные свечи вспыхнули сами собой. Так вот, какова магия с человеческим жертвоприношением. Прежде Никитка только слышал о ней и только сейчас увидел воочию. Уж явно немец не планировал сам становиться жертвой, и если бы не Никиткин щит, по спине потекла струйка холодного пота. Меж тем ползущие по рисунку ручейки крови сомкнулись вокруг ларца, и тот стал медленно погружаться в землю. Опомнившись, Никитка потянулся взять ключ, все еще торчавший из замочной скважины, а потому не заметил, как бездыханный немец шевельнул рукой, вызывая спрятанную в перстне эльфийскую стрелу. Дикая, сминающая все боль пронзила Никитку, и он упал лицом вниз. Его кровь брызнула на магический круг, смешиваясь с кровью немца. Рисунок на земле вспыхнул ярче прежнего, но этого уже никто не видел. Через краткое время на поляне воцарилась тишина. Прерываемая лишь фырканем лошадей, пощипывавших не по осеннему зеленую и сочную траву. Не оставив ни малейшего следа, ларец исчез под землей. Солнце уже склонялось к закату, когда на поляну вышли два человека, ведя в поводу лошадей в богатой сбруе. Вот, государь, сказал шедший впереди. «Кажись, нашли!» Царь подошел следом, с интересом глядя на окровавленные тела двух магов. «Мертвы оба?» – спросил он. Его спутник склонился над немцем. «Окоченел уже», – сказал он и, подойдя к Никитке, перевернул его на спину. Тот тихо застонал. «А этот жив. Добить?» «Обожди». Царь, в свою очередь, склонился над раненым. «Эй, Никита, слышишь меня?» Никитка открыл глаза, беззвучно пошевелил губами, пытаясь что-то сказать. Но сил даже на это не было. Тогда он разжал руку, и из нее выпал покрытый засохшей кровью ключ от царевого ларца. «Неужто исполнил приказ?» – удивился царь, но ключ взял. «Айда телохранитель, айда колдун! Полечи его!» – приказал он своему спутнику. «А там посмотрим, может еще и сгодится на что». Окрестности Александровой Слободы 1602 год. По обе стороны от дороги тянулись поля, покрытые серой пожухлой травой. Здесь можно было самую малость перевести дух, потому как засады в таком месте точно быть не могло. Изрядно уставшие от постоянной настороженности войны повеселели, откуда-то из глубины строя послышалось бульканье, не иначе передавали друг другу флягу с вином. Никита нарочно не услышал, давая людям послабление. от пары глотков не захмелеют. а роздых какой никакой будет времена пришли тяжкие в прошлый год все хлеба погибли да и нынче урожая не жди виданное ли дело на дворе середина августа а по погоде будто вот вот покров грянет эван как трава пожухла от заморозков с голода людишки мрут как мухи а кто посильнее да понахальнее, собираются в атаге идут грабить тех с кого хоть что то взять можно оттого и он со своим отрядом уже третью седмицу мотаются туда сюда отлавливая по лесам расплодившихся шишей. По всем срокам пора бы уже в Москву возвращаться, а нет. Одна ватага до того и оказалось, что каждый раз из расставленных на нее сетей выскальзывала, да притом еще и огрызалась. В Никитином отряде уже двух воев не досчитались, а еще троих сильно раненых пришлось до возвращения оставить в одной из личных царевых вотчин. Уже собираясь дать приказ на привал, Никита приподнялся на стременах и тут же передумал. По дороге навстречу отряду двигался всадник. Быстро двигался, можно сказать, спешил. Никита запустил стрекозу и, увидев встречного, сам поехал вперед. Нашел я их, Никита Васильевич! Еще издали выпалил тот, сияя белозубой улыбкой на покрытом дорожной пылью лице. Ладно ли, смотрел, не спугнул? Обижаешь, Никита Васильевич. Улыбка собеседника исчезла. Все честь по чести. Лошадь я долечи оставлял. Ни одна душа меня не видела. И ладанку твою надевал, как ты велел. В ладанке был зашит артефакт морока, так что лазутчика шиши и верно видеть не могли. Да и сам он опыт имел немалый. Из сторожевых, что южную границу от крымчаков боронили. В общем, в атагу оставалось только взять, не церемонясь. А нечего грабежами заниматься. Сколько времени до них добираться? Ежели сейчас отправимся, к ночи на месте будем. К ночи? Никита задумался. в ночи да по незнакомой местности и шишам спрятаться проще всего то пяток шагов в сторону сделай и стой себе молча поедем но так чтобы не к ночи а к утру на месте быть как только светать начнет решил он веди пока они с лазутчиком разговаривали подъехал и остальной отряд отдыхать в седле поочередно приказал никита вперед к ночи добрались до укромной поляны в лесу где устроили короткий привал И стреножили лошадей, оставив за сторожей одного из своих. Дальше двигались пешими, стараясь ступать как можно тише и не звенеть кольчугами. Наконец лазутчик подал знак враг рядом. Воины, как один, замерли, ожидая дальнейших приказов. Жестами Никита приказал разделиться надвое, а сам снова запустил стрекозу и присмотрелся к происходящему у шишей. Укрытый в яме малый костерок, пара шалашей, трое сидящих у костра. Так мало? Что-то ударило в висок, и в глазах разом потемнело. Никита ухватился за ствол дерева, чтобы удержаться на ногах. Прямо перед ним раскачивалась древка стрелы, глубоко вошедший в ствол. Из-за темноты только и промазали, а если б в цель. Со всех сторон доносились звуки схватки, стук мечей, ругательство, стоны. Засада на засаду или предательство. Некогда разбираться. Тряхнув все еще гудящей головой, Никита вытащил меч и бросился на врагов. Они похожи, они на простых шишей. Ох, как не похожи. И дерутся, ладно, и одеты не в рванье, как встречавшиеся прежде воры, а добротно. Иные же и вовсе в тягеляях, будто на войну собрались. Нельзя всех убивать, надо кого из вожаков захватить и допросить как следует». Справившись со своим противником, Никита осмотрелся по сторонам, выискивая вожаков. Его воины привычны к сражениям, и уж было видно, что победа постепенно склоняется на их сторону. Из кустов вылетела огненная молния, оказавшаяся эльфийской стрелой. Никита безотчетно отшатнулся в сторону, остальное довершил привычные, чуть ли не сотрочества щит. Колдун, значит, объявился. И не из слабых. Зато теперь ясно, кого допрашивать. Тратиться на стрелы и иные атакующие заклинания Никита не стал. Противник нужен живым и невредимым. Ударить нужно навским арканом, но так, чтобы наверняка. Еще одну стрелу пришлось отзеркалить, одновременно усилив собственную защиту. Подобраться бы поближе. Один за другим Никита выпустил несколько бродячих огоньков, постаравшись придать им вид эльфийских стрел. Вреда не причинят, зато отвлекут. В кустах, куда нырнули огоньки, послышалось движение. В последний момент Никита передумал и ударил неприготовленным навским арканом, а простейшей паутиной, не иначе как огоньки на это озорство сподобили. Кусты ответили беспорядочной вознёй и воплем ярости, указавшим точное направление заждавшемуся своей очереди Навскому Аркану. Помня давний урок, полученный в схватке с Немчином, медлить Никита не стал, сразу же, не снимая защиты, прыгнул в кусты, надергающееся там тело и прижал его к земле. «Отпусти!» – прохрипела снизу. «Непременно отпущу!» – пообещал Никита, скручивая руки своего противника сорванным с него же поясом. все еще сидя сверху, порылся в кошеле, достал оттуда ладанку с зашитой туда рыбацкой сетью и нацепил ее на шею поверженного неприятеля. Вот теперь совсем другое дело. Полюбовавшись на узлы, Никита встал. «Поймал кого, Никита Васильевич?» – сунулся к нему один из воинов. «Поймал. Что с остальными?» «Да перебили их. Уж больно озлились на шишей. Вот и не сдерживались», – Пробасил собеседник. Эван, что вы думали, на царевых слуг засады ставить? Наших много полегло, добавил он тише. Федька, Андрейка, Прокоп. Этих совсем убили, насмерть. Герасим и Ерошка живы, покуда, но долго не протянут. Никита скрипнул зубами. Две седмицы за шишами охотились. Всего двоих потеряли, а тут за одну лишь ночь разом пятерых. Еще и Андрейка. Где же он теперь такого лазутчика найдет? Ты ступай, негромко сказал он. «Причередите там все, а я этого допрошу. Похоже, главный тут был». «Сделаем», – пообещал воин, уходя в предутренний сумрак. Вытащив связанного неприятеля из кустов, Никита небрежно кинул его на землю. «Расскажешь мне все, умрешь быстро. Вздумаешь врать, будешь помирать медленно», – сказал он. «Ложь я сразу увижу, понял?» Тот торопливо закивал. Никита засветил бродячий огонек и подвесил его возле лица допрашиваемого. Облика враг был неприглядного, рыжеватые взъерошенные волосы, короткая шея, круглое лицо с двумя большими бородавками на лбу и на щеке. Молод, это видно сразу, лет двадцать не более. Может, потому и усами с бородой обзавестись не успел. Как звать тебя? Григорием? Гришка, значит. Никита мрачно усмехнулся. Ты по что на царевых слуг засаду устроил? Не знал я, что вы слуги царевы. Выкрикнул Гришка. Думал воры. Вон их сколько сейчас. Закончить он не успел. Никита с размаху пнул его. «Я же сказал, не ври!» «По-хорошему сейчас бы иглу инквизитора применить. Вот только этот аркан Никите не поддавался. То ли сил не хватало, то ли умения. Но ведь Гришки про то неведомо, а значит... Раз ты до эльфийских стрел дорос, значит, про другие арканы тоже слышал. Как можно задушевнее заговорил Никита. «Парочка из них очень для нашего с тобой разговора подходит». Ты, правда, потом говорить разучишься, да и вообще больше ничего не сможешь, даже штаны снять, чтобы облегчиться. Но мне до тебя дела нет». В Гришкином взгляде мелькнул страх. А он знает про иглу, может, и не понаслышке. «Эх, не подведи». Никита нахмурил брови и протянул руку вперед, держа ее точно перед Гришкиным лицом. «Клад я искал, царский клад», с усилием заговорил тот. «Знаю я, что по приказу царя Иоанна где-то здесь древнюю Либерию сокрыли. Вот ее и искал. А твой отряд мне без надобности был. Только ты один и нужен. Ты ведь единственный, кто тогда выжил. Сложнее всего было найти тебя с отрядом, а потом всего-то и дел, что вам подставиться, а на лазутчика твоего следилку нацепить. Сквозь морок-то я смотреть умею, похвалился он. Рука Никиты дрогнула и опустилась. Откуда про меня ведомо? Из записей Рудольфа Вайса. их еще тогда по царскому приказу забрали, а после смерти царя Иоанна они чудо в монастырь попали. там уж я их и нашел. монахом нарядился. зачем нарядился? ухмыльнулся Гришка. так бы туда ряженого и пустили. постригся, все честь по чести. дело-то стоящее. Никита медленно кивнул, вспоминая свой давний разговор с немцем. тот, кто получит эти книги, станет сильнейшим магом на свете. шрам на груди заныл. и рука сама собой потёрла кольчугу над шрамом. «Эй, ребята!» Никита оглянулся, взглядом отыскивая своих. «Этого повесить!» «Нет!» завопил, брызгая слюной Гришка. «Я же всё тебе рассказал! Нет, ты не можешь! Ты же обещал!» «Я обещал, что ты умрёшь быстро!» ответил Никита. «Так и будет!» Войны подтащили брыкающегося и вопящего Гришку к сухой сосне, на ветку которой уже накинули верёвку. вора никто не жалел, а потому особо не церемонились, угостив парой хороших оплеух, чтобы не мешал затянуть петлю на шее. То ли шнурок ладанки порвался, то ли она просто соскочила, пока Гришку тащили вешать, потому что от несильного на вид удара головой отлетел державший его воин, а сам Гришка, как был со связанными руками, припустил в чащу. Долгой погони, впрочем, не вышло, отбежав на два десятка шагов, он бросил что-то на землю и скакнул, в открывшийся портал под отчаянную ругань преследователей. Никита с каким-то странным для себя спокойствием даже не попытался приложить убегавшего каким-либо заклинанием. Когда же вор исчез в портале, Никита ощутил твердую уверенность. Они еще встретятся, вот тогда все и решится. «Будет вам лаяться», — сказал он. «Ушел, и черт с ним. Что там с нашими ранеными?» «Живы», — прогудел давишний воин. «А раз живы, останемся покуда тут». Приказ встретили одобрительным ворчанием. Никита продолжил распоряжаться. «Шалаши их займите и о костре не забудьте, я осмотрюсь». Он медленно обошел поляну, окружая ее серебряными колокольчиками. Постоял над убитыми, заодно проверив слова вора. И верно, на Андрейке была метка чужого следящего аркана. «Эх, как бы вовремя сообразить, проверить». «Никита Васильевич, я место лепое нашел, чуть поодаль». все зеленое, как настоящим летом, и трава вот такая, рай да и только. Наших бы кого убили, там похоронить». Сенька, самый молодой из отряда, обладал даром отыскивать родники и удачные места для стоянок. Вот и сейчас что-то высмотрел. «Рай, говоришь?» Никита невесело усмехнулся. «Что ж, показывай свой рай». Обещанное место он узнал сразу, едва выйдя на поляну. Место было знакомо, но не столь видом, сколь ощущением силы. Поднявшееся от солнца вызолотило макушки деревьев и оживленное Сеньки на лицо. Вот, Никита Васильевич, смотри. Лепота же. Кабы я помер, непременно захотел бы, чтобы меня тут похоронили. Хорошее место. Никита вынул кинжал и стал очерчивать контур будущей могилы. Дерн снимем, а потом им же поверх и обложим, стал распоряжаться он. Сейчас ребята малость отдохнут, тогда и займемся. Ступай. Сделаем. Сенька тут же исчез в зарослях, оставив командира в одиночестве. Пройдя по поляне, Никита отыскал приметную кривую ель, под которой 20 лет назад прятался от атак противника. Потом, повторяя свой прежний путь, сделал несколько шагов и оказался там, где стоял заветный царев-лорец. И что теперь? Бросив быстрый взгляд на кинжал, который все еще держал в руке он легонько ткнул острием в свободную ладонь и позволил упасть на зем нескольким каплям крови внезапный ветер разворошил густую траву а уже в следующий момент перед никитой возникла окованная темным металлом крышка того самого ларца вот оно как руки сами собой потянулись к заветному кладу и тот сразу поддался признав сотворившего запирающий аркан мага сверху под самой крышкой Лежал толстый фолиант, одетый в черную кожу. Книга звала, и не было сил ослушаться ее. Никита сел рядом и откинул показавшийся теплым на ощупь переплет. Москва, 1605 год. Под праздничный трезвон всех московских колоколов и приветственные крики народа в Москву въехал чудом спасенный от смерти царь Дмитрий. Одетый в золоченое платье с богатым ожерельем, Он горцевал на пышно убранном вороном аргамаке, сопровождаемый свитой, где каждый старался перещеголять соседа своим нарядом. На Кремлевской площади царя почтительно ожидало духовенство с образами и хоругвями. Прибывшие с Дмитрием ляжские музыканты оглушительно играли на трубах и били в литавры, почти заглушая церковное пение и приветственные крики толпы. В приказных палатах было тихо, Дьяки, подьячи и прочий приказной люд дружно вывалили на площадь встречать нового государя. Оставшиеся на постах сторожа не могли видеть скрытого мороком Никиту, когда он поднялся на гульбище посольского приказа. Отсюда и без магии было видно все как на ладони. Впрочем, стрекозу Никита все же запустил. Теперь он мог во всех подробностях рассмотреть выражение лица нового царя. Гришка держался уверенно, изображая милостивое величие и непритворную радость. Не будь той встречи в лесу, Никита бы тоже поверил, что в Москву въезжает наследник Иоанна, а не самозванец-колдун. Последняя седмица оказалась тревожной. По городу бродили неведомые людишки, выспрашивая о прежних царских заслугах и о самом Никите. И если обычные вести можно было пропустить мимо ушей, то как пропустишь переданное из тайного города? след вел к тому кто три года назад искал царскую либерию в лесах близ слободы а нынче под царским именем торжественно въехал в москву но попыток получить черную книгу не бросил хранитель принял вызов лжецаря, но не навязываемый им условия поединка время для сражения еще не пришло посмотрим как царское величество запоет через несколько месяцев когда сработают все ловушки хранителя а пока пусть себе веселиться Не снимая морока, Никита открыл портал и шагнул в открывшийся переход.